Глава 34. Томас поджидал отца на кухне. «Есть что-нибудь от мамы?» Адам надеялся, что сыновья еще не пришли домой. Всю обратную дорогу он размышлял, как поступить, и некая идея замаячила. Ему нужно было подняться наверх и еще покопаться в компьютере. «Она может вернуться в любой день!» ответил Адам, и, чтобы поскорее сменить тему, добавил. «Где брат?» «На занятиях барабанщиков. Он пошел туда после школы, но мама его обычно забирала». «Когда?» «Через сорок минут». Адам кивнул. «Это на Гофелл-Роуд?» «Да». «Здорово. Послушай, мне нужно кое-что сделать». «Может, поужинаем в кафе Амики, когда я заберу Райана?» «Я иду с Джастином в тренажерный зал. Сейчас? Ага, хорошо. Тебе нужно поесть. Я что-нибудь приготовлю, когда вернусь». «Пап, что?» Они стояли на кухне. Отец и сын почти взрослый. Томас был ниже всего на дюйм. «При таких тренировках и накачках, — подумал Адам, — «Не за горами день, когда он меня ушатает». В последний раз Томас вызывал отца сразиться один на один в баскетбол месяцев шесть назад, и Адаму тогда впервые пришлось изрядно потрудиться, чтобы выиграть со счетом 11:8. Теперь он сомневался, не будет ли в следующий раз счет обратным, и прикидывал, как он себя при этом почувствует. «Я волнуюсь», — сказал Томас. Не надо. Это была чисто отцовская реакция, не имевшая ничего общего с действительностью. Почему мама вот так взяла и сбежала? Я тебе говорил. Томас, ты уже достаточно взрослый, чтобы понять. Мы с мамой очень любим друг друга. Но иногда родителям нужно немного придержать дистанцию. Друг от друга? Сказал Томас, слегка кивнув. «Но не от нас с Райаном!» «И да, и нет. Иногда нужно удалиться от всего. Пап, что? Я на это не куплюсь. Не хочу казаться зацикленным на себе и все такое прочее. Да, я понимаю, у вас есть своя жизнь. Вы не обязаны думать только о нас. Так вот я, может, и могу понять, что маме нужно. Ну, я не знаю». убежать или выпустить пар, или что там еще. Но мама — это мама, понимаешь? Она бы сперва нам сказала. Или выходит, что она решилась на это в последний момент? Мама связалась бы с нами, что-нибудь сделала. Она бы отвечала на наши СМС и велела бы не волноваться. Мама, это много чего, но прежде всего, прости, она наша мама. Адам не знал, что ответить, а потому брякнул первое, что пришло в голову. Все будет хорошо. И что это значит? Она просила меня позаботиться о вас и дать ей несколько дней. И еще сказала, что ее не нужно искать. Почему? Я не знаю. Мне правда страшно, признался Томас. И теперь почти мужчина снова заговорил, как маленький мальчик. Отцовским долгом Адама Было успокоить его, развеять страхи. «Томас прав. Корин, во-первых, и прежде всего, была матерью, а он, Адам, отцом. Родители берегут своих детей». «Все будет хорошо», — повторил он, сам слыша пустоту в своем голосе. Томас покачал головой, и зрелость вернулась так же быстро, как исчезла. «Нет, папа, не будет». Он отвернулся, утер слезы и пошел к двери. «Я к Джастину!» Адам хотел позвать его назад, но что это даст? Слов утешения у него не было, а общество друга, возможно, отвлечет сына за неимением лучшего. Единственное решение, оно и только оно утешит всех, это найти корень. Необходимо разузнать побольше, понять, что происходит, и дать сыновьям вразумительные ответы. Поэтому он позволил Томасу уйти, а сам отправился наверх. Еще оставалось время до момента, когда пора будет забирать барабанщика, в который уже раз он быстро обдумал вариант с привлечением к поискам полиции. Вызвать у копов подозрение, будто он что-то сделал с женой, Адам больше не боялся. Пусть себе подозревают, но он по опыту знал, что полиция интересуется фактами. Факт первый. Корин и Адам поссорились. Факт второй. Корин прислала Адаму сообщение с просьбой дать ей несколько дней и не искать ее. Понадобится ли полиции третий факт? Он подсел к компьютеру. У старика Рински. Адам наскоро проверил данные. о последних звонках Корин. Теперь он хотел обстоятельнее разобраться в схеме ее телефонных переговоров и текстовых сообщений. Стали бы незнакомец или его подружка Ингрид Присби звонить или писать Корин? Это было маловероятно. Разве незнакомец предупредил его о своем визите? Но все-таки был шанс, что в списке звонков Корин обнаружится какой-нибудь след». Но Адаму не понадобилось много времени, чтобы удостовериться. Тут искать нечего. Его жена, судя по последним контактам, была как открытая книга. Никаких сюрпризов. Большинство номеров он знал на память. Звонки и сообщения ему, детям, друзьям, коллегам, учителям, комитетчикам из Лиги лакросса — все одно и то же. Кое-где вклинивались отдельные посторонние звонки. В ресторан забронировать столик, в химчистку, когда забрать заказ и тому подобное. Никаких зацепок. Адам сидел и думал, как быть. Да, Корин была открытой книгой. Такое создавало впечатление при просмотре ее недавних звонков и смс -ок. Ключевое слово «недавних». Он моментально вспомнил сюрприз со своей картой виза, двухлетней давности платеж новым игрулькам. Тогда у Корин было немало сюрпризов? Или нет? Что-то должно было подтолкнуть ее к этим покупкам. Но что? Женщина не станет вдруг ни с того ни с сего имитировать беременность? Что-то случилось. Она кому-то звонила, или кто-то звонил ей, или прислал сообщение. Должно же быть хоть что-нибудь. Адам потратил несколько минут на розыск архива двухлетней давности и справился. Он знал, что Корин сделала первый заказ на сайте «Подделай беременность» в феврале. С этого Адам и начал. Просмотрел список вызовов. скользя по экрану взглядом скорее вверх, чем вниз. Сперва он обнаружил только обычных подозреваемых, звонки и сообщения себе, детям, друзьям, учителям, а потом сердце замерло. Адам увидел знакомый номер.